Энсон вынул револьвер из коробки, убедился, что он не заряжен. Взвесил на ладони. «Фил им не пользуется?» — спросил он. «Уже несколько месяцев». Ответила Мэка. «Почему тебя это так интересует?» «Он заметит, если позаимствует пистолет на эту ночь». Она вздрогнула. «Это еще зачем?» «Могу я взять?» же что ты собрался делать так что не догадываешься раздраженно спросил он водя оружие в карман или может быть ты забыла что нам надо добыть три тысячи мэг не ответила энсон молча считал шесть патронов и сунул их в карман вместе с револьвером он приблизился к Мэг и торопливо поцеловал ее испуганные глаза. Два четвертая. Уже еще было, когда Эмилсон остановил машину возле автомастерской «Колтекс», находившейся недалеко от дороге в Брент. Пока техник наполнял бак и протирал капот автомобиля, Энсон зашел в помещение конторы и направился к туалету. Оставив дверь приоткрытой, он внимательно осмотрел оттуда маленькую комнатку со столом, полками, огромным лопотоком сейфом, двойной широких окна, выходной на шоссе. Удовлетворенный осмотр, Энсон вернулся к машине. — Станция открыта всю ночь? — спросил он расплачивать, естественно. — Да, сэр. — Рочи тут дежурить. «Мой сменщик», — ответил тот, и пересчитал деньги, удалился обслуживать следующего клиента». Несколько месяцев назад Энсон предлагал хозяину станции застраховать выручку. Он знал, что в сейфе почти всегда бывает 3-4 тысячи долларов. После того, как он увидел револьвер Берлоу, ему пришла идея очистить этот сейф и таким образом раздобыть начальный капитал для задуманного предприятия. Сигнализации на станции не было, поэтому Энсон надеялся захватить выручку без особого труда. Он решил ворваться на станцию около четырех часов утра и, угрожая револьвером, заставить дежурного техника открыть сейф. Если повезет, у него будут деньги, чтобы расплатиться с Джо Дунканом и внести первый взнос за полис на пятьдесят тысяч в ту сумму, на которую он рассчитывал застраховать в Возвратившись в Мару Боро, сел на кровать и внимательно осмотрел револьвер. Убедившись, что оружие в полном порядке, он загнул в барабан шесть патронов и сунул кольт в карман. Потом спустился в бар и заказал нераспечатанную бутылку Бордо. Ему была нужна пробка. В девять часов он оплатил счет, положил в карман пробку и прошел через холл в мужской туалет. Старый негр-швейцар, дремавший в кресле, окинул Энсона равнодушным взглядом и вновь закрыл глаза. «Медленно мою руки». Энсон раскляли в зеркале отражение гардероба где висело множество разных пальто и шляп. Потом он пересек коридор и, войдя в гардероб, спокойно снял с вешалки понушенную полосатую зелено пальто и тирольскую шляпу с пером. Выйдя через служебный ход, Энсон бросил свернутую в узел одежду в багажник машины, вернулся в свой номер, лег на кровать и принялся обдумывать план действия.